Глава четвертая «Вы знаете, может быть, да я, впрочем, и сам вам рассказывал, — начал Сведригайлов, что я сидел здесь в долговой тюрьме по огромному счету и не имея ни малейших средств в виду для уплаты. Нечего подробничать о том, как выкупила меня тогда Марфа Петровна. Знаете ли, до какой степени одурманение может иногда полюбить женщина?»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 значительно старше меня, кроме того, постоянно носила во рту какую-то гвоздичку. Я имел настолько свинство в душе и своего рода честности, что объявить ей прямо, что совершенно верен ей быть не могу. Это признание привело ее в выступление, но, кажется, моей грубой откровенности и в некотором роде. Понравилось. Значит, дескать, сам не хочет обманывать, коли заранее так объявляет. Ну, а для ревнивой женщины это первое. После долгих слез состоялся между нами такого рода изустный контракт. Первое. Я никогда не оставлю Марфу Петровну и всегда прибуду ее мужем. Второе. Без ее позволения не отлучусь никуда. Третье.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 Я большую частью молчал и не раздражался. Это джентльменничанье всегда почти достигала цели. Оно на нее влияло и ей даже нравилось. Бывали случаи, что она мною даже гордилась. Но сестрицы вашей все-таки не вынесла.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 и влюбленные отзывы об Авдоте Романне.